Глиняная ступень Ордос — ступень к долинам Китая. Выше Ордоса лежит ближнее Монгольское Нагорье. Песок, глина, солонцы — вот из чего слагалась желтая ступень. Ордос — дно древнего озера. На юго-западе лежала другая пустынная страна — Алашань и Кукунор. Пржевальский решил из Ордоса идти к Кукунору не прямым путем, а против течения Хуанхэ, пересекая Ордос по излучине реки. Что сказать об этом походе? Земля, нагретая солнцем до температуры 70 градусов по Цельсию, горячие воды Хуанхэ и тропические ливни, после которых над равниной летали облака пара. Были и радостные дни, когда оказался раем отдых у светлого ручья Тахылга, где можно было даже купаться и вволю есть черепаховый суп. Были минуты охотничьей дрожи, когда нужно было взять высоту солнца для определения широты озера Цайдаминнор. На берегах его русские храбрецы стояли десять суток. когда июльские падающие звезды катились по чужому, синему до черноты небу и как будто тонули в камышовой тьме цай миннора Полярная звезда, знак Родины, мерцала над страшными просторами Азии, и она здесь была не только путеводным светилом, но и верной помощницей в определении неведомых широт. На дороге От Цайдаминора путники наткнулись на развалины монастыря Шарадзу, где кричали каменные голуби и велись ласточки. Это было все, что осталось от поселения, где жило две тысячи буддийских монахов. Сабли и пики дунганских всадников оставили глубокие раны на телах глиняных идолов, священные свитки ганджур, разодранные в клочья, валялись на земле. Индийские буддисты составляли этот свод заветов Будды. Затем монахи в желтых шапках переводили ганджур с санскрита на тибетский и монгольский языки. Ламы и богомольцы уже много веков изучали по ганджуру устав монашеской жизни виная по Будды сутры. Включенные в ганджур тантры Это не что иное, как изложение мистического ритуала, а прадж-напарамитта на — учение о высшем разуме. Все это только отдельные разделы ганджура, который состоял не менее чем из 100 томов. Английский изыскатель Сарат Чандрадас видел, как ламы читали ганджур. Ежедневно на это они затрачивали 15 часов. Буддисты так ценили священную книгу, что буряты приобретали ее за семь тысяч быков. Теперь столетние страницы Ганьчжура лежали в пыли, и проживальский нагибался, чтобы поднять драгоценные бумажные лохмотья. В Петербурге, в научных библиотеках, имелись всего-навсего два экземпляра книги Ганьчжур. В цепучих песках кузубчи Пржевальский нашел редчайшее растение, известное миру с XVIII века только по находке гмелина. Две веточки, привезенные гмелином из других мест земного шара, были для ботаников дороже золота и хранились одна в Лондоне, а другая в Штутгарте. Здесь гмелинского растения хватило бы на все музеи мира. В области Ордоса, на лёссовой ступени Азии, Пржевальский установил, что Хуанхэ, о которой знали только по сообщениям китайских географов, вовсе не имеет разветвлений на северной своей дуге. Огни его костров одиноко пылали в безмолвных песках кузупчи на правом берегу Хуанхэ. Оказалось, что река течёт на триста верст — в этих шелестящих песчаных холмах. Среди песков Кузупчи отряд Пржевальского разыскал мертвый город, разрушенное наследие Чингисхана, развалено окруженное еще крепкой глиняной стеной, общей длиной в 32 версты. В Ордосе путники питались мясом одичавших домашних быков. За песками Кузупчи, название которых означает «ожерелье», встали скалы мощного хребта арбусула теперь можно было считать что весь ордос пройден на западной стороне извилиной большой подковы желтой реки теперь лежала вторая страна песков алашань 15 сентября проживальский разбил свою палатку напротив города денкоу переправившись через реку желтую Победители Ордоса должны были выйти из границ Большой Подковы. В Дэнкоу разыгрался скандал с корыстолюбивым богдыханским генералом. Он выбрал понравившиеся ему русские вещи при осмотре багажа и бессовестно не заплатил назначенных за них семнадцати лян. проживальскому оставалось только громовым голосом обличать генерала из Дэнкоу перед Алашанским с Аксаулом. Из Денкоу пришлось уйти ночью, чтобы не дразнить гусей, и Мандарин скорбел о том, что не мог задержать Пржевальского. Ведь сиятельному начальнику города Денкоу так понравился штуцер Ланкастера в руках гостя.